том второй глава первая великий князь святополк годы 1015 1019 Владимир усыновил святополка однако ж не любил его и кажется предвидел в нем будущего злодея современный летописец немецкий дитмар говорит что святополк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 имел взор пристрастный и веселый, отличался храбростью в битвах и мудростью в советах. Литописец хотел придать будущим векам имена главных убийц и называет их Путша, Толец, Елович, Ляшко. В нестраховое время они были еще в свежей памяти и предметом общего омерзения. Святополк, без сомнения, наградил сих людей и бы имел еще нужду в злодеях.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 с уведомлением о смерти Владимировой и гнусном коварстве Святополка. Но в то самое время, когда Глеб чувствительный, набожный, подобно Борису оплакивал отца и любимого брата в усердных молитвах, поверяя небу горесть свою, появились вооруженные убийцы и схватили его лодью. Дружина Муромская Арабела. Горясер, начальник злодеев, велел умертвить князя, и собственный повар Глебов именем Торчин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 и велел с притворную ласкую звать к себе именитых новогородцев, виновников всего убийства. Они явились безоружные, думая оправдаться пред своим князем, но князь не устрадился быть вероломным и предал их смерти. В ту же самую ночь получил он известие из Киева от сестры своей, Переславы, о кончине отца и злодеянии брата. Ужаснулся и не знал, что делать.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 Доскончается、да、злоба нечестивого, выступил в поле.